Глава 15. «Угу!» — я кивнул. «Вы еще сказали, что, по вашему мнению, он намерен совершить пагубную ошибку. Мадам Шаста здесь, на ярмарке, называет это предсказанием будущего и берет за прогноз 10 центов. Я вынудил из кармана два пятака и сунул их в Ульфу. Падаю перед вами ниц. Как вам это удается?» Он даже не взглянул на заслуженный гонорар. «Проклятие!» — пробормотал он. «Опять опоздали!» Вчера вечером надо было позвонить Солу или Фреду, чтобы кто-нибудь из них приехал ночным поездом. Надо было следить за Бронсом, Стоило его вынудить к разговору, и он выложил бы все, что нам нужно. Я сам не свой Арчи, как я могу быть самим собой, если мне без конца приходится носиться с места на место. И все из-за этого проходимся с Шанкса. Ну что ж, он снова вздохнул. Говоришь, никто об этом еще не знает? Точно. Кроме того, кто это сделал. Я дожидался Беннета, увидел, как Нэнси вошла в павильон и отправился за ней. Она вместе с Джимми Праттом стояли, где лежала куча соломы. Мне пришлось присоединиться к ним, и мы стали разговаривать. Пришел скотник и унес часть соломы. При этом стал виден ботинок. Никто, кроме меня, этого не заметил. Из соломы торчали вилы. Я незаметно пошарил рукой и обнаружил, что виллы воткнуты прямо ему в грудь, в область сердца. Я обрыгал Ромео и Джульетта за неосторожность, разогнал их в разные стороны и поспешил сюда. Значит, его обнаружат, как только снова придут за соломой? Да, возможно, это уже случилось, а возможно, не случится и до завтра. Первое вероятнее, ты ушел, чтобы избежать шума, чтобы известить вас и сообщить про Беннета, и уберечь Нэнси от неприятностей, которые могли ее ожидать, если бы Осгуд увидел ее с Джимми Праттом, а полицейский рядом с трупом. «Человек, который брал солому, видел вас?» «Конечно, и многие другие. Может мне вернуться назад и обнаружить тело?» «Это не поможет», — Ульф покачал головой. «Никогда бы не подумал, что Бронсон окажется настолько глуп, чтобы предоставить убийце такую возможность. Конечно, они должны были где-то встретиться, но сейчас важнее всего...» «О, слава богу, добрый день, сэр!» Рядом с нашим столиком появился запыхавшийся Лу Беннет, все еще в рубашке с закатанными рукавами. и отрывисто ответил на приветствие. «Вы хотели видеть меня? Худшее время нельзя было выбрать». Мистер Гудвин доложил мне об этом. «Очень жаль, что ничего не поделаешь. Присаживайтесь. Кофе?» «Я лучше постою. Если уж я сяду...» «Что вам от меня надо? Вы завтракали?» «Нет». «Какое безрассудство!» Вульф покачал головой. «Я никогда не забываю о еде, даже когда работаю над самыми трудными и запутанными делами». пустой желудок, разжижает кровь и размягчает мозг. Арчи, закажи двойную порцию фрикасе Ради бога, сэр, присаживайтесь. Мне кажется, на Беннета повлияла не столько речь Вульфа, сколько запах еды. Его ноздри вздрогнули. Он помедлил, сдался и плюхнулся на стул. Я подозвал официантку и попросил принести фрикасе с двойной порцией клёцок. Вот так-то лучше, успокоился Вульф. Итак, меня нанял мистер Озгут, чтобы расследовать убийство, и мне нужно кое-что узнать. Если вы решите, что мои вопросы не имеют отношения к делу или даже просто глупы, то вы ошибаетесь. Мой единственный серьезный недостаток – лень, и я терплю при себе мистера Гудвина и даже плачу ему, чтобы он помогал мне ее преодолевать. 48 часов назад, в понедельник днем, на террасе у Прата вы заявили последнему, что вас ждет десяток членов Пашей лиги, и когда они услышат, что вы им расскажете, то будут предприняты серьезные меры. Вы заявили это с полной убежденностью. Какие меры имелись в виду? Беннет пристально посмотрел на него. Не убийство, кратко сообщил он. Какое это имеет? Пожалуйста, Вульф погрозил ему пальцем. Я же сказал вам, что я не идиот. Я задал вам простой, прямой вопрос. Разве нельзя дать мне такой же прямой ответ? зная, что вы тогда были раздражены. Но какие меры вы имели в виду? Никаких. Вообще никаких. Никаких конкретно. Я был страшно зол. все находились в таком состоянии. Он собирался устроить возмутительное... Знаю. Приняв вашу точку зрения, это можно понять. Но разве вы не обсуждали, как предотвратить исполнение его намерения? Например, не предлагал ли кто-нибудь тайно заменить гикаре Цезаря Гринда на другим быком? Беннет начал было говорить, но умолк и с подозрением посмотрел на Вульфа. Нет, коротко сказал он. Жаль, вздохнул Вульф. «Но вы не хотите понять, что я расследую убийство, а не сговор с целью обмана? Клёцки нужно есть горячими. Лучше нам подождать, пока вы поедете». «Нет, нет, я спешу». «Отлично. Я не спрашиваю, подменил ли кто-нибудь из вас быка на самом деле, или пытался сделать это. Я просто спрашиваю, не выдвигалось ли такое предположение в полу Я прежде всего хочу понять, осуществим ли такой план вообще? Подмена быка?» Бенек пролотил кусок курицы. Это же преступление в юридическом отношении. Конечно, но, пожалуйста, подумайте над этим серьезно. Мог бы такой план увенчаться успехом? О, он подумал, пережевывая хлеб. Нет, ведь закон мод Макмиллан. А если бы Макмиллана там не было? Если бы он был участником этого замысла? Ну, тогда другое дело. То есть, возможно ли было заменить Цезаря похожим на него быком, чтобы подмену нельзя было обнаружить без близкого осмотра животного теми, кто хорошо знал Цезаря? Да. Но ведь Цезарь был чемпионом породы, Гульф с гримасой порезал на стульчике. Разве он не был уникален? Да нет же, есть очень много просто хороших быков, Ты да чемпионов совсем немало, и разница между ними иногда чертовски мала. В прошлом году в Индианаполисе Цезарь набрал 96 баллов, А Порчестер Комптон – 95. Другое дело, конечно, какое у них потомство. Дочери, сыновья, у Цезаря была 51 чистокровная дочь. Да-да, и 9 чистопородных сыновей. Слышал, но Вия все еще не удовлетворен. Если, ну, предположим, Клайд Осгуд собирался заменить Цезаря другим быком, мог ли обычный, сравнительно дешевый бык внешне походить на чемпиона? Мог. Состояние, скажем, ярдов 100. Зависит от того, кто смотрит. А по какой системе быку присуждаются очки? Шкала, по которой мы судим, имеет 22 показателя. Беннет проглотил клёцку. Идеальный случай это 100 баллов, но их, конечно, не набирает никто и никогда. Максимальное число баллов за общий вид и симметрию 10, голова 6, рога 1, шея 3, холка 3, за плечи 2, грудь 4, спина 8, крестец 6, ноздри 2, брюхо 10 и так далее. Самое большое количество баллов 20 может быть присуждено за окрас. Шкура должна быть темно-желтой с оранжевым оттенком, особенно заметным на ушах, на копчике, вокруг глаз и носа, на мошонке и у основания рогов. Рога и копыта должны быть желтыми. Окрас шкуры тесно связан с цветом внутреннего жира, молока и масла. Один этот показатель стоит 20 баллов из 100, а определить его можно только при тщательном осмотре. Что касается цены, то здесь гораздо важнее качество потомства, чем экстерьер. На прошлогодних аукционах, например, чистоплодный бык шел... В среднем недороже, чем за две тысячи долларов. Быки не племенные, но чистоплодных, плодных телок маток по пятьсот тридцать три обычные быки в среднем по сто пятьдесят семь. А за Лэнгтоуре Ревелла в том же году запросили десять тысяч долларов.